Кабинет Срокандаева был просторной комнатой с плотно занавешенными окнами и огромным количеством изображений осла. Можно было подумать, что это какое-то ослиное святилище. Особенно впечатляли натурализмом Эстампас ослом из мультфильма Шрек в разных фазах экстатического танца. Слева от входной двери стоял рабочий стол с двумя мониторами и клавишной доской. На его краю белела плоская тарелка с горкой порошка двумя бритвами и свернутой банкнотой в 500 евро. Между окнами помещалась этажерка с керамическими статуэтками, где тоже преобладали ослы. Печальная очкастая обезьянка и, похожие на жириновского воробей, были явно добавлены для плюрализма. Справа от двери стоял мохнатый греческий диван. Напротив нависала бронеплита, встроенного в стену сейфа. Его дверь была приоткрыта, и за ней виднелась обивка из красного бархата, намекающая на богатство и тайну. Пол был покрыт ковром, рисунок, на котором изображал золотых рыбок, плавающих среди темно-зеленых водорослей. На краю ковра расплывалось темное пятно. В этом пятне, привалившись спиной к стене, сидел мертвый Сракандаев. Его мозги веером покрывали стену в полуметре над головой, словно кровавая блевотина, раскатанная ветром под автомобиля труп был совершенно голым, если не считать белых чулочков и головной повязки с ушами когда-то тоже белыми, а теперь набухшими кровью. Глаза Срокандаева умудрённо и таинственно смотрели на ковер, покрытый рваными ошметками красной резины. В метре от его подогнутой ноги стоял гипсовый бюст Путина. Рядом лежал стальной цилиндр стреляющей ручки. В воздухе пахло порохом, кровью. Вечностью и свободой Когда? Спросил Степа. Только что Сказала заплаканная секретарша Пяти минут не прошло Сейчас Лебедкин будет Я уже позвонила Что вы так морщитесь? Да глаза щиплет Где у вас туалет? Когда Степа вышел из туалета Приёмная кишела озабоченными людьми С ними приехали похмельные Лебёдкин, и тот самый человек в форме войск связи, которого Стёпа видел в Якитории в день прощания с Мусой и Исой. Но теперь на нем были погоны полковника, и Лебедкин держался с ним очень предупредительно. «Ничего не предвещал», — рассказывала секретарша. «Он был в отличном настроении. Вышел из кабинета, велел полить цветы и предупредил, что сейчас приедет Степан Аркадьевич. Сказал взять пальто» и немедленно провести его в кабинет. У них там какое-то срочное дело было. Потом закрыл дверь и стал готовиться к встрече. Минут через двадцать закричал «Татьяна! Татьяна!». Потом пять раз прокричал, как обычно. Кричал громко, я услышала через звукоизоляцию. А через несколько минут что-то хлопнуло. «После того, как он закрылся в кабинете, кто-нибудь звонил?» — спросил Лебедкин. «Я имею в виду непосредственно перед тем, как крикнуть Татьяна!» Секретарша отрицательно покачала головой. «Бля, прям Маяковский!» — мрачно сказал полковник связи. Стёпа самнамбулический прошел в кабинет и встал в сторонке, наблюдая за светящимися криминалистами. Один пинцетом собирал с ковра кусочки красной резины и укладывал их в прозрачный пакет. Другой фотографировал Сракандаева под разными углами, и вспышка каждый раз расцвечивала пятно на стене тошнотворными мокрыми бликами. Третий рылся в сейфе, иногда поворачиваясь, чтобы показать остальные им находки. Пакетики белого порошка, плотные пачки евробанкнот, несколько пар разноцветных ушей на эластичных повязках. Степа уставился на рыжее пятно на стене. Оно казалось картой таинственного архипелага, Местом, где располагался офшор загробного мира. Там стояла бунгало старого алкоголика МакГи. Туда ушли и деньги. Теперь эта земля была навсегда отрезана от мира людей, как мистический Авалон. Где-то там, на одном из мокрых пятен, на берегу неведомого острова бились в последних конвульсиях цифры кода, которые следовало куда-то ввести. На другом островке высыхал и исчезал номер телефона, по которому надо было позвонить. А единственный человек, который мог свести эти числа вместе, наполнить их смыслом и силой, был уже ни на что не годен. Но Степа все никак не соглашался в это поверить. Как будто пока он не верил, оставалась надежда. Рядом остановились полковник связи и Лебедкин, Они тихо обсуждали случившееся. Растрата? – спросил полковник. Исключено. Несчастная любовь? Лебедкин покосился на Степу. Да вроде нет, сказал он. На этом фронте все хорошо было, насколько я знаю. Полковник тоже посмотрел на Степу. А это кто? Что здесь делает? Я, начал Степа. На помощь пришел Лебедкин. Да это Степа из Санбанка. Вы с ним уже встречались, Владимир Михайлович? Жорин, партнер. Он за консультацией пришел по обширной проблематике. Тот самый Степан Аркадьевич, про которого секретарша говорила? Лебедкин кивнул. Понятно, сказал полковник. Получается, вообще никаких зацепок. Может, просто обнюхался, предположил мужчина в штатском и кивнул на стол. Сомнений, мало что обнюхался, сказал Лебедкин. Нюхал он постоянно. «Анализ, конечно, покажет, сколько он принял, но это явно не объяснение», — сказал полковник. «А откуда этот елдак резиновый?» Лебёдкин пожал плечами. «Да у него их полный сейф, таких игрушек. Кнуты, хомуты, упряжь какая-то. Я другого в толк не возьму, зачем он его на стол надел?» Полковник криво усмехнулся. «Это я как раз понимаю. От сердечного омерзения». Видать, крепко его люди обидели. Сейчас многие так делают. Ну, не так именно, конечно. Каждый по-своему. Как бы прощальный горький упрек, Мол, хотели меня достать? Получите, сам все сделаю. Вон на той неделе один нефтяник фамилию называть не буду повесился. Все новости смотрели. Только в новостях не сказали, что он перед тем, как повеситься, вырезал себе бритвой на лбу слово «Киркук». «Что такое Киркук?» Полковник развел руками. «В словаре Ожегова нет. Бандиты тоже так не говорят. Только сам он и знал, наверное. Я думаю, символ того, что угнетало его психику. Да по звучанию уже можно понять. Типа как Кирдык, только совсем-совсем без надежды. Время жесткое, Душа дымится, как тормозная колодка. Вот и не выдержал». У Степы в кармане зазвонил мобильный. Он отошел в сторону и поднес его к уху. «Алле!» Это была Люся из бухгалтерии. «Степан Аркадьевич, докладываю!» заговорила она, глотая слова от волнения. «Покемон Мюс номер 52. Это такая кошечка, очень симпатичная. Будете смеяться, похоже на Мюс Джулиановну. Такие же стрелки торчат из прически или, или из шорстки, не знаю, как правильно». «Обожает круглые вещицы, по ночам бродит по улице, подбирая оброненные вещи. Если Милс находит круглую вещицу, она не может перестать играть с ней, пока не заснет. Особенно любит монеты, которые собирает вклады. «А круглые суммы тоже любит?» — спросил Стёпа. «Об этом информации не было», — ответила Люся. «А как тогда понимать 66? Что для отвода глаз или просто два кружочка с хвостиками?» Полковник связи посмотрел на него и что-то сказал Лебёдкину. «Простите, Степан Аркадьевич?» — Напряженно спросила Люся. «Нет, ничего. Давай дальше». «Пикачу, номер 29. Это электрический покемон. Жарит орешки и твердые ягоды с помощью электричества, чтобы они стали мягкими, и их можно было разгрызть. Поднимает хвост, чтобы проверить свое окружение». Тут я не поняла, что имеется в виду. Иногда при этом в хвост бьет молния. «В курсе» буркнул Стёпа. «И ваш любимый номер, 34, Нидокенг. Это грозный покемон. Он использует свой могучий хвост, чтобы свалить свою жертву, задушить её, а затем переломать ей кости. Его хвост настолько силен, что он без труда может перебить им позвоночник врага. Это всё, что я пока нашла. Нужно что-нибудь уточнить?» «Нет», — ответил Стёпа. Сложил телефон и спрятал его в карман. Подошедший Лебедкин обнял его за плечи. Знаешь что, езжай-ка домой, выпей, успокойся. Нечего тебе тут делать. Не мешай осмотр проводить. Стёпа поправил языком по сухим губам. Надо было кот ввести, сказал он, глядя на рыжий красную карту денежных островов. Лебедкин, мы бы десять раз успели до полуночи, ты можешь себе представить, а? Всего один звонок по телефону. А теперь что мы имеем? От вас осла уши. И те к делу пришьют. Типа замкнутый круг. безводвратно. Знаешь, как это пятно от мозгов на стене называется? Архипелаг Гудлаг. Или нет? Я с доктором ГУЛАГ путаю. Лебёдкин недоверчиво покачал головой. Потом морщина на его лбу разгладилась, будто он что-то понял. Говорил, ведь тебе не нюхай эту дрянь. Сказал он тихо. Ой, Степа, как брат тебя прошу, остановись, пока можешь. Сам видишь, что с человеком происходит. Сначала становишься пидорасом, потом халуем, а потом. Лебедкин кивнул в сторону ковра. Да че я тебе объясняю, все ведь перед глазами. Он вдруг нахмурился и поглядел в на штаны, где бугрилась заметная выпуклость. На что это у тебя хуй стала, спросил он с отвращением. Совсем, что ли, совесть потерял? Изверг.